Победа. Не очень понятно, почему Мамай ввязался в бой, не дождавшись литовцев, находившихся всего в одном переходе. Возможно, татарский полководец не рассчитывал встретить русскую армию на этом берегу Дона, и теперь отступать было поздно. Битва разворачивалась неспешно. Сначала по древнему обычаю в поединке сошлись два конных богатыря русский чернец Пересвет, присланный Сергием Радонежским, и татарский витязь, которого наша летопись называет Челубеем. Они кинулись друг на друга с таким пылом, что оба погибли, то ли пронзенные копьями, то ли просто от столкновения. Двойная смерть предвещала ожесточенную и кровопролитную схватку. Впрочем, не исключено, что этот картинный поединок является позднейшей легендой. Авангарды, сторожевые полки армии, сошлись лоб в лоб. Причем Мамай по монгольскому обычаю руководил войсками из своей ставки, а Дмитрий Иванович по обычаю русскому сражался в первых рядах, подавая воинам пример храбрости. Личной смелости Донскому было не занимать. После первой сшибки князь вернулся под свое знамя и передал командование воеводе Михаилу Бриноку, заодно нарядив его в свои золоченые доспехи. Сам же надел обычную кольчугу и дальше бился с мечом в руке, как рядовой воин. В этом странном, с полководческой точки зрения, решении, вероятно, проявилась набожность Дмитрия Ивановича, который еще, что уже сделал все возможное, теперь остается лишь смиренно довериться Божьей воле. В самом деле, после того, как сражение началось, изменить что-либо было уже трудно. Единственное тактическое распоряжение, в конечном итоге определившее исход баталии, Дмитрий Иванович сделал заранее. Еще до подхода татар разместил в дальней роще близ берега Дона отборный отряд под командованием своего двоюродного брата Владимира Серпуховского и опытного военачальника безземельного князя Дмитрия Боброка, родом из Волыни, то есть из литовских краев. Вроде бы не бог весть какая хитрость, но для военного искусства той эпохи настоящий прорыв. Во всяком случае, Мамай от русских ничего подобного не ждал. Основное сражение началось после полудня и длилось часа четыре. И много Русии и быше от татар, и от Русии татаре, татари, и паде труп на трупе, паде тело татарское на телеси христианском. Инди же видите бяше русин за татарином гоняшеся, а татарин русина стигаше. Летопись рассказывает, что многие погибали не от оружия, а под конскими копытами или просто от ужасной тесноты. Под князем Дмитрием были убиты одна за другой две лошади. В седьмом часу дня стало ясно, что ордынцы одерживают верх. Сказывалось отсутствие опыта и выучки у ополченцев, составлявших большинство русского войска. Некоторые пустились в бегство, татары их преследовали. Описание этого момента битвы – самый драматичный пассаж сказания о Мамаевом побоище, подробного описания событий, составленного в начале следующего столетия. Вот уже и знатных мужей многие перебиты. Богатыри же русские и воеводы и удалые люди, будто деревья дубравные клонятся к земле под конские копыта. Многие сыны русские сокрушены. Так звучит этот рассказ в переводе на современный язык. И самого великого князя ранили сильно, и с коня его сбросили. Он с трудом выбрался с поля, ибо не мог уже биться и укрылся в чаще. Все это время засадный полк не трогался с места что, конечно, требовало от его командиров огромной выдержки. Менее опытный Владимир Серпуховской рвался в бой, но Боброк-Волынский его удерживал, говоря, что время еще не пришло, и что сильный ветер дует воинам в лицо, это имело большое значение для стрельбы из луков. Но вот направление ветра переменилось, и Боброк дал приказ атаковать. Удар во фланг свежими силами застал у старых татар врасплох и разом повернул ход событий. В Ордынском войске началась паника. Мамай сразу понял, что битва проиграна, и вместе со своими приближенными пустился в бегство. Разбитая армия последовала за своим командующим. Русская конница гнала врага на протяжении 30 километров и захватила татарский лагерь со всеми припасами. Победа была сокрушительной, но это была пиррова победа. Вернувшись после преследования, Владимир Серпуховской стал на костях, то есть посреди усеянного трупами поля, и велел дудеть в трубы, созывая уцелевших. Собрались немногие, и среди них не оказалось ни Дмитрия Ивановича, ни командующего Михаила Брянока. Последний был вскоре найден мертвым, а великого князя искали долго и в конце концов обнаружили под срубленным деревом сознания, в иссеченных доспехах. Он оказался жив и ранен не так уж серьезно. Государя привели в чувство и сообщили ему о великой победе. Понадобилось целых восемь дней, чтобы похоронить павших, причем на татарские тела времени не тратили. Христианская телеса в землю покапаша, а нечестивых телеса поврежена зверем и птицем на расхищение. Споры о цифрах Летописные сведения о числе воинов, участвовавших в Куликовской битве, противоречивы, и все, без исключения, сильно преувеличены. Значение события для Руси было очень велико, и хроникерам хотелось его еще больше возвысить, а точных подсчетов, особенно если войско было разномастным и многосоставным, ту эпоху не вели. И от начала миру не бывало такого сила русско-князей русских, якоже присем князя Беаше а все силы и всех рати числом с полтораста тысяч или с двести, сказано в летописной повести о Куликовской битве. Другие источники доходят до трехсот и даже до четырехсот тысяч. Еще более фантастичное предположение о полчище Мамая, ведь чем больше размер разгромленной вражеской армии, тем славнее победа. В отечественных учебниках истории обычно писали, что татар было триста тысяч, а русских сто пятьдесят. Однако уже Соловьев в середине позапрошлого столетия относился к таким цифрам скептически. Относительно числа войск в описываемое время у нас еще менее точных известий, чем даже в период предшествовавший. Правда, мы имеем известие о числе русского войска, сражавшегося на Куликовом поле, но это известие почерпнуто из украшенных сказаний, и есть еще другие причины сомневаться в его верности. Правдоподобные сведения, иногда все же встречающиеся в хрониках XIV-XV столетий, создают совсем иное представление о реальной численности участников тогдашних битв. Например, в новгородской летописи описана «Сеча Большая» между немцами и псковитянами, состоявшаяся в мае 1343 года близ нового города, Нейгаузена, прибалтике Русские помолились Святой Троице, Поклялись не опозорить отцов, простились друг с другом и отдалили немцев. В сражении с нашей стороны погибло 17 человек. Тот же Соловьев приводит данные о другом крупном сражении, уже из эпохи междоусобиц Василия Темного, первой половины XV века, между новгородцами и объединенным войском Московского, Можайского, Верейского и Серпуховского князей. Армия республики, Великая Вельми, насчитывала... Пять тысяч воинов, с другой стороны билось полторы тысячи человек. Конечно, в Куликовской баталии участников было намного больше. Ведь сошлись вся мобилизованная ордынская сила и ополчение, собранное из многих русских областей, но все же некоторые известные подробности сражения исключают счет на сотни тысяч. Если верны сведения о том, что важным компонентом татарской армии была генуэзская пехота, вряд ли многочисленная, с учетом относительной малонаселенности итальянского Крыма. Это косвенно подтверждает неастрономические размеры Мамаева войска. Точно так же засадный полк Боброка-Волынского, решивший участь битвы, не сумел бы оставаться незамеченным в течение долгого времени, если был очень велик. В прибрежном Бару вряд ли спрятались бы больше одной-двух тысяч дружинников, иначе ими было бы невозможно управлять. Многие историки пытались сделать реалистичную, обоснованную оценку действительных масштабов Куликовского сражения. Приведу одно такое суждение, принадлежащее Вернадскому. Основываясь на данных татарской переписи русского населения и некоторых логических выводах, сроках мобилизации, необходимости поддержания гарнизона, обеспечения коммуникации и тому подобных, он приходит к выводу, что у Дмитрия Донского было максимум тридцать тысяч воинов и примерно столько же у Мамая. В сказании о Мамаевом побоище есть любопытный эпизод, из которого можно заключить, что русских было больше, чем татар. К мамаю возвращаются разведчики и сообщают, что «князей русских воинства четверицу больше нашего собрания». Он же нечестивый царь, разжен дьяволом на свою пагубу, крикнув напрасно и спусти глазу «Такой силы муа, аще не одолею русских князей!» И то, како, имам, возвратитеся во свояси. Сраму своего не могу трепеть. Но даже если у Дмитрия Ивановича и было количественное преимущество, это никак не умаляет его славы. Русское войско, в основном состоявшее из пеших, бескольчужных, непривычных к бою ополченцев, в качественном отношении сильно уступало татарскому, и столь убедительная победа над ним была сродни чуду. Не менее затруднительно определить количество жертв. Ясно лишь, что оно было громадно. Русское войско, по разным данным, потеряло от половины до двух третий своего состава. Ужасная и даже, казалось бы, маловероятная пропорция. Убитых ратников, конечно, никто не считал. Однако известно, сколько погибло людей именитых. Судя по этому перечню, данные о людских потерях русской армии не так уж преувеличены. Из двадцати трех князей пали двенадцать и почти пятьсот бояр, лишь некоторые из которых перечислены «а прочих бояр и слуг, оставив имена и не писах множество ради имен, яко число превосходит ми, мнозебо на той брани побие быша. Если такова была убыль в победившей армии, то разгромленные татары в ходе сражения и преследования безусловно потеряли еще больше людей. Мамай вернулся из похода всего лишь с горсткой всадников, а номинальный хан Золотой Орды, юный Мухамед Булак, видимо, был убит в бою или во время погони. С этого момента его имя из хроник исчезает. Неизвестно, выдержала ли бы ослабленная потерями русская армия еще одну битву с литовцами, находившимися совсем близко. Однако те были так потрясены разгромом союзника, что поспешили убраться. С ними бежал и оставшийся без покровителей Олег Иванович, которому Дмитрий разрешил вернуться лишь после того, как рязанский князь согласился признать себя московским вассалом. Таким образом, Куликовская битва стала не просто победой в сражении, но и победой во всей войне, которая грозила Руси полным уничтожением. Однако значение Виктории, одержанной 8 сентября 1380 года, этим не ограничивалось. Разбив в генеральном сражении главные силы Золотой Орды, русские навсегда избавились от застарелого страха перед монгольским оружием. Казалось, полуторавековому владычеству татар теперь наступит конец. Если бы это случилось, независимое русское государство воскресло бы намного раньше, чем это произошло в действительности, и наша история наверняка сложилась бы иначе. Однако освобождение произойдет еще очень нескоро.